Глава шестая. Генерал Корнилов. Генеральная репетиция. О генерале Корнилове существует множество мифов. Самый популярный. А вот если бы он победил, то все было бы хорошо. Хотя победить он не мог, по определению.